глава 21 после записи дина на минуту зашла в общую комнату редакции взяла с вешалки куртку и не заходя в гримерку где обычно смывала грим быстро пошла по коридору к выходу дина окликнул артем ты так бежишь и приехала сегодня на машине все в порядке не знаю да просто тороплюсь у меня же больная собака дина «Я хочу, чтобы ты знала, цикл твоих передач по этому делу, Они говорят. Мне вчера один приятель даже сказал, что я тебя подставил ради собственного рейтинга. Я тебя не подставил. Я отслеживаю ситуацию. Кому надо, тот об этом знает. И как я умею отвечать тоже. Я понимаю, я чувствую. Я тебе очень благодарна». Хотя и говорила бы все это без страховки. Да, не сомневаюсь. Дина, я слежу за ситуацией в ее серьезном выражении. Но тебе могут звонить просто хулиганы, тебя могут пугать какие-то отморозки. Ты должна понимать, ты просто обязана сразу набирать меня в любое время суток. Чуть что. Даже если показалось. Я же вижу, что-то произошло. Ты испугана. У тебя зрачки на всю радужку. Так было только, когда на меня напали у подъезда с ножами. У тебя после этого случая несколько дней были такие зрачки. Дина смотрела на его лицо, волевое и властное. У Артема столько силы. Да, он любую ее беду разведет руками. И понимает ее, читает, как никто. Даже Вадим так ее не чувствовал. Дина пыталась ему сказать это, просто что-то теплое, но спазм, глотнуть не могла. Хорошо, что уже записалась. И глаза. Когда он сказал насчет зрачков, ее накрашенные для эфира глаза закипели и, кажется, потекли. И Артем видит ее черные слезы. Она этого не хочет. Или слишком хочет, чтобы он ее пожалел? Это так приятно, когда тебя жалеет по-настоящему сильный мужчина. Он бы вытер ее слезы и нос своим носовым платком, как сделал в первую очередь тогда, разбросав нападавших с ножами и попугав их пистолетом, который всегда носил с собой. Она бы вздохнула, она бы отдохнула. Он умеет решать проблемы просто щелчком пальцев» она вообще не умеет их решать. Но нельзя сказать только «а». Нельзя пройтись по морю на кончиках пальцев. Минута ее слабости — это будет шаг в плен. Плен — это не так уж и плохо, когда речь о мужчине и женщине. Любовь — это и есть плен. Но нет у Дины любви к Артему. Эксперимент номер два ничего нового не даст Он будет любить ее по-своему, как желанную рабыню, как галатею, может даже как свое дитя Он решит за нее все, он поведет ее вдаль светлую Она будет вновь мечтать о свободе, и она его предаст Они стояли очень близко друг к другу Со стороны это могло показаться очень интимной, важной встречей, потому люди, которые выходили в коридор, возвращались сразу в кабинеты, чтобы им не мешать. И только Дина и Артем знали, что между ними прозрачная стена, сквозь которую не пробьется ни зов, ни плач, ни крик. «Я все поняла», — сказала Дина. «Все сделаю, как ты сказал, дорогой. Просто пока нормально, обычно. Бывает, нервы». Плохо спала сегодня. До завтра. Все будет хорошо, как ты говоришь. Артем кивнул и пошел к своему кабинету обычным решительным энергичным шагом. И только переступив порог, закрыв дверь, он шел к столу тяжело, опустив мощные плечи. Сидя за столом, сразу полез в ящик, где лежала спасительная трубка для особых случаев. Он медленно ее взял, массивную, резную, тяжелую, сделанную на заказ. Долго разглядывал. А потом швырнул изо всех сил в закрытое окно. Он никогда не разрешал опускать жалюзи. Окно взорвалось, как от пули. Вокруг дыры разбежались тонкие трещины. Влетела перепуганная секретарша. Нечаянно разбил, кивнул на окно Артем. «Вызови мастера». Никто из подчиненных никогда не задаст ему вопрос, как он умудрился разбить окно, сидя в кресле, на расстоянии минимум десяти метров от него. Секретарша даже не задумалась об этом, послушно побежала выполнять приказ, а у Артема вздрагивали пальцы, сжатые в кулаки. Они пульсировали, как на свободе. И мысль была одна, все та же. Это мысль, которую невозможно не прогнать, не истребить. Проклятый характер. Чертов проклятый характер. Уже непонятно, в чем душа держится. Мужа расстреляли практически на глазах. Сама да ветром сдунет, никто не найдет. И такой проклятый характер. Мысль была яростная, горячая, бьющаяся в висках, а вздох глубокий и... И со всхлипом, как в детстве после долгого плача. Артем взял телефон, нажал вызов. «Это я. Буду дома в 22. Приезжай, Аня».